Глава 9. Каролина. «Каролина Эдуардовна, как освободитесь, зайдите ко мне, пожалуйста!» Услышала я из коридора официальный голос Антона. «Хорошо, Антон Борисович!» — крикнула я в ответ. И что там такое стряслось? Видели же, час назад, и все было нормально. Собрав бумаги, взяв с собой телефон, потопала к непосредственному шефу. Дверь в кабинет Антона была закрыта. Постучала. «Войдите!» – услышала серьёзный голос шефа. «Странно». Вошла, не опуская из рук дверную ручку. Внимательно посмотрела на сидящего в своём кресле парня. «Закройте дверь!» – прозвучало опять довольно холодно. «Вызывали?» – тихо спросила я. Мысли путались, причины такого его поведения никак не находились. «Вызывали!» – подтвердил Антон, поднимаясь с кресла. Обойдя стол, уселся на него, скрестив руки на груди. «Мне нужно с вами серьёзно поговорить, Каролина Эдуардовна». «И о чём?» – тихо уточнила я. «Всё. Наверное, я ему уже надоела». Сердце тревожно сжалось. С работы не проблема, мысленно начала составлять резюме и перелистывать объявления в поисках работы. А вот с сердцем-то что делать? «Присядьте!» Он указал рукой на стол возле себя. Я послушно уселась, руки начали дрожать. Пытаясь скрыть дрожь, сжал ладони в кулаки. Антон прошёл мимо меня, подойдя к двери, закрыл ту на замок. Через мгновение почувствовала его дыхание на своей шее. Лёгкий поцелуй. Руки нежно провели по моим плечам, лаская, спустились к кистям, поглаживая. «Зачем вызывали?» — тихо спросила я, наслаждаясь его прикосновениями. «Соскучился. А ты что подумала?» «Ты меня позвал, потому что соскучился?» Недоверчиво переспросила я. угу промычал он, не отрываясь от своего занятия. Вывернувшись из его объятий, я посмотрела на него. Начала медленно закипать. Я тут себе кучу всего надумала уже, а он соскучился, видите ли? Размахнувшись, стукнула его кулаком в грудь. «За что?» — проворчал он, потирая ушибленное место. «Сам догадайся!» — гневно ответила я, отскакивая от его протянутых рук. «О чем догадываться-то? Соскучился, позвал тебя к себе. Что тут непонятного?» — продолжал бурчать он, наступая на меня. Потом, резко остановившись, хлопнул себя по лбу. «А ты себе уже не вещь, что им понапридумывала, да? Вот я болван. Иди сюда!» — нежно сказал он, поймав меня и притянув к себе. такс что ты успела уже надумать?» Строго спросил он. Я упорно молчала, чувствуя, как облегчение накрывает с головой. «Ничего», — излишне резко ответила я. «Ладно, дай-ка я сам догадаюсь». Он присел на край стола, зажав меня между коленей, руки блуждали по спине, поглаживая. «Думаю, ты уже решила, что я устала от тебя. Хочу прекратить наши отношения». Так я молчала, опустив голову и рассеянно водила по его футболке рукой. «Посмотри на меня», — строго сказал Антон. «Я затрясла головой. Ни за что». Услышал его глубокий вздох. Почувствовал, как Антон, обхватив мое лицо ладонями, потянул вверх. «Глупая. Какая же ты у меня еще глупая. Слушай, запоминай. Повторять не буду. Я не люблю твою улыбку. Твои умопомрачительные глаза, твое лицо. То, как ты смешно хмыришь брови, как закусываешь верхнюю губку. Когда чем-то размышляешь. Не люблю твой смех. Не люблю, как ты произносишь мое имя». Он говорил, а у меня все больше округлялись глаза. Опять бросила в пот. Зачем? Зачем он все это мне говорит? Я не люблю тебя. Я тебя просто обожаю. С ума схожу, когда тебя не вижу больше десяти минут. Ночами спать я уже давно перестал. Я уверен что все мужчины в возрасте от 18 до 80 хотят тебя лезть у меня. Ты бы знала, какими взглядами на тебя смотрят, когда ты рулишь своим байком. Я безумно ревнивый тип, как выяснилось. Говорить красивые слова я не умею, так что коряво получается, да? Он провел большими пальцами по моим щекам, неуверенно улыбаясь. «Еще я безумно хочу тебя. Но это уже отдельная история. Этот аспект мы обсудим в более удобной обстановке». Я во все глаза смотрела на Антона. Он мне что, в любви признается? Ёлки-палки. Вот как так можно за каких-то пять минут ввергнуть человека в полное отчаяние, а потом вознести на небеса? «Знаешь, что самое интересное?» Продолжал Антон. «С тобой рядом я чувствую себя самым счастливым человеком, но вместе с тем ужасно боюсь». «Чего?» – прошептала я. «До сих пор не верю, что мужчина моей мечты только что признался в своей любви ко мне. Я боюсь, что в один прекрасный момент ты решишь, что я тебе не нужен. Вот действительно, зачем тебе такой, как я?» – как-то обреченно сказал Антон, но глубоко вздыхая. «Какой такой?» – переспросила я. «Урод со шрамами!» – тихо прошептал Антон. Я разозлилась, поднявшись на цыпочки, размахнулась и отвесила ему подзатыльник. «Еще раз попробуй сказать подобное про моего любимого человека», — гневно заявила я. «Возьму биту и будешь ходить с синяками». На лице Антона расплылась довольная улыбка. Он начал смеяться, сначала тихо, потом громче, зразительнее «Любишь меня?» — уточнил он, все еще продолжая смеяться. «Угу!» — заулыбалась я. Несколько минут мы стояли молча, прижавшись друг к другу. Моя голова лежала на груди Антона, руками я обнимал его за талию. Антон крепко держал меня, спрятав лицо в моих волосах. «Вечером поужинаем», — глухо проговорил он, касаясь губами моего плеча. «Только если ты готовишь», — ответила я, нехотя отрываясь от Антона. «Само собой. Ника с Соней позовем?» «Разумеется. Как без них?» — рассмеялась я, отступая на шаг к двери. Антон, глубоко вздохнув, притянул меня к себе обратно. «Побудь еще немного со мной», — тихо попросил он. Я послушно уткнулась в его грудь, вдыхая такой любимый запах. «Нам с Ником нужно к вечеру по делам съездить, но это быстро. Потом мы сразу приедем ко мне, а вы с Соней подъезжайте прямо туда». «Ладно», — сказала я, улыбаясь. «Как-то все быстро происходит. Не находишь?» «Неа, наоборот. Все ужасно медленно. И потом я полгода ждал». «Ну, полгода — это не два», — рассеянно сказала я. «Почему именно два?» — спросил Антон я скромно улыбнулась. «Чувствую теперь моя очередь признаваться, да?» спросила я. «А что? Есть в чем?» настороженно уточнила Антон, не выпуская меня из кольца своих рук. «Не знаю тебе решать». Я глубоко вздохнула. «Впервые я тебя увидела два года назад. До сих пор помню свои ощущения. Только не смейся». Я сглотнула, боясь посмотреть ему в глаза. «Ну так вот, увидела тебя на байке». Помню, спросила себя тогда. «Кто красивее, парень или байк?» «И кто же?» — с улыбкой спросил Антон. Первые пять минут думала, что парень. А потом, когда к тебе подсела блондинистая кошелка, его укатили, решила, что все-таки байк. «Прости», — тихо прошептал Антон. «За что? Мы же не были тогда знакомы», — ответила я, улыбаясь. «И потом я тебя больше не видела. В клубе сказали, что Великий Дог у них больше не появлялся». «Великий Дог? Круто!» — рассмеялся Антон. «Но это я тебя так назвала Имени не знала тогда только то, что тебя звали Догом». «Это все в прошлом», — проворчал он. «Да». «А потом что?» «Давай, давай, рассказывай», — подбодрил меня Антошка. «Ну, потом я случайно увидел тебя в сервисе, спросила. Сказали, что ты Антон Догилев, работаешь тут. Ну, в общем, как-то так все и получилось». «Отлично получилось», — рассмеялся он. Приподняв мое лицо к себе, нежно поцеловал в губы. Услышал телефонный звонок. Антон, оторвавшись от меня, вздохнул. «И кто это так не вовремя? Не удивлюсь, если брат. Точно». Антон ответил на звонок, и я попыталась отстраниться от него. «Подожди», — попросил он меня, не отпуская ни на шаг. Поговорив с братом, убрал телефон в карман. Попросил за него съездить к компаньону. Сам собирается с Соней в больницу. «Можешь подбросить? А потом я тебя обедом угощу». «Сам приготовишь?» — с надеждой спросила я. «Нет, не успею. В ресторане поедим», — рассмеялся он. «Ну ладно, но это будет огромная жертва с моей стороны», — притворно вздохнула я. «А ты у меня, оказывается, обжорка?» Рассмеялся Антон, складывая какие-то бумаги в рюкзак и подталкивая меня к выходу. В дверях он крепко поцеловал меня, подтолкнул в сторону моего кабинета. «Бери шлем и ключи, а я пока к ребятам в боксы загляну. Буду ждать тебя возле байка».